сапог, в который спокойно вместились бы еще пара другая икра. Двое ближайших друидов переглянулись и взвесили свои серпы. В воздухе пролетело смазанное пятно, и друиды, хрипя, свалились на земь тугими клубками, агонизирующей боли. В последовавшей за этим суматохе Ринсвинд боком подобрался к алтарному камню. Нож он держал очень осторожно, чтобы не нарваться на недоброжелательный прием хотя все вроде позабыли о нем. Те друиды, которые еще не убежали из круга, преимущественно более молодые и мускулистые, собрались вокруг старика-война, чтобы обсудить с ним тему жертвоприношения применительно к концентрическим кругам. Однако, судя по кудахтанью и скрипу суставов, старик одерживал верх в этих дебатах. Два цветок заинтересованно наблюдал за схваткой. Ринсвинт схватил его за плечо,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 «Закровища?» — слабо переспросил Ринсвинд. «Ну а жирельги и прочую дребедень, желтые цепи, желто здесь полно, вот вам и друиды», — прошамкал старик. «Ничего, кроме украшений, украшений и украшений. А кто эта девушка?» «Она не хочет, чтобы мы ее спасали», — сказал Ринсвинд. Девушка с вызовом глянула на старика из-под размазавшихся век.